Глава десятая Покончив с изрядно затянувшимся завтраком и беседой, Эмир подставляет заеду щеку для поцелуя и одновременно с этим награждает нас с Ксандером предупреждающим взглядом. Намек понимаем без слов и практически одновременно направляемся в сторону выхода, оставив парочку наедине. Но координатор северной части не заставляет себя долго ждать быстро догоняет нас и ведет в сторону лестницы, всем своим видом выражая нетерпение, будто в промедлении виноваты мы, а не она. Зайдем на склад, выдам вам защиту и оружие. На ходу, включая фонарик, говорит Эмир, а следом добавляет. Ну и перед и познакомлю со всей группой. В каждой интонации и движении девушки читается желание действовать, будто она скорее хочет заняться тем, к чему привыкла. Украдкой наблюдая за ней, быстро структурирую в памяти всю полученную за вчера и сегодня информацию. И прихожу к весьма обнадеживающему для ближайшего будущего выводу. Конечно, предполагать нечто подобное мог бы только страдающий чрезмерным оптимизмом человек, к числу которых я не отношусь. Но мне по какой-то причине кажется, что ни Эммер, ни Зейд не рассчитывают на нашу с Ксандером скорую смерть. Иначе зачем бы им делиться столь подробной, а самое главное – ценной для выживания в Бастионе информацией? Выходит, легенда про контрабандистов сработала, осталось только проверить, как она будет действовать в деле. В себе я уверена процентов на 90, а на оставшиеся 10 переношу непредсказуемость ситуации по отношению к незнакомым видам серых тварей. Вера же в Ксандера не настолько велика. Но она может возрасти, если Рид покажет себя с лучшей стороны во время охоты, к которой его, по-серьезному, никогда не готовили. Но, думаю, никто даже внимания на это не обратит, ведь контрабандист не равно убийца тварей. Эммер сворачивает в коридор второго этажа и уверенным шагом направляется в правую часть коридора, прилично удаляясь от лестницы. Вскоре она останавливается у облезлой деревянной двери, ничем не отличающейся от других. На ней, в отличие от той, где хранится одежда, нет ни намека на замок. Но это оказывается ложное впечатление. Эммер ловким движением вынимает из горизонтальных ножен, расположенных на ремне сзади, тонкое длинное лезвие и просовывает его в щель между дверью и косяком, после чего проводит им вверх. Раздается тихий щелчок, девушка прячет оружие на место и распахивает дверь. Не слишком ли простая защита в месте, где хранится оружие? Не сдержавшись, уточняю я. Эммер проходит внутрь просторного помещения, но оборачивается только после того, как мы тоже оказываемся внутри. «Это необходимая мера», — уверенно сообщает она. «Если на нас нападут другие заключенные или твари, неважно. Времени возиться с замками может и не представиться. А так у любого жителя бастиона Энн будет шанс добраться до оружия и дать отпор. А тем, кто не знает принцип работы здешнего замка, Не хватит ни ума, ни фантазии, чтобы открыть дверь. Вообще на этаже таким способом заперта каждая вторая дверь. Остальные просто закрыты на замок. Только у самого терпеливого человека на континенте хватит выдержки, чтобы проверить каждую. Вот только я сомневаюсь, что подобные люди есть в бастионе. Понимающе киваю и перевожу внимание на вышедшего вперед Ксандера. «Умно», — комментирует он, не глядя на Эммер. Все его внимание поглощено оружием, занимающим большую часть помещения. Пробежав внимательным взглядом по пистолетам и дробовикам, Рид наконец поворачивается к Эммер и уточняет. «Что я могу брать?» «Все, что сможешь унести без вреда для маневренности. Лучше выбрать то оружие, к которому привык. А если его здесь нет, что-то близкое к нему». Пока они разговаривают, обсуждая, как лучше закрепить на теле все, что хочет взять Ксандр, а Эмер мимоходом цепляет на пояс второй ремень с двумя кобурами, я отхожу в сторону холодного оружия. С сожалением вспоминаю свое копье и набор метательных ножей, которые остались в тайнике неподалеку от стен Алерта. Друг отца научил меня стрелять из пистолета, а когда случайно узнал, что я скрываю, чуть из него же и не пристрелил. Благо, папа успел первым. С тех пор я предпочитаю пользоваться ножами и копьем, но в данных условиях пренебрегать огнестрелом было бы не только глупо, но и подозрительно. Решаю выбрать пистолет чуть позже, так как взгляд падает на боевой топорик с поблескивающим в свете фонарика острозаточенным изогнутым лезвием и довольно короткой и нетолстой рукоятью, которая должна комфортно лечь в руку. Тут же проверяю это. Подтверждая мысли, рукоятка удобно располагается в ладони, и я решаю «беру». Станет отличной заменой копья. Ведь при случае его можно без труда метнуть. Осталось только придумать, как лучше поступить. Расположить его на поясе или носить в руке. Топор не особо тяжелый, но со временем его вес все равно будет доставлять дискомфорт. Значит, лучшим решением будет закрепить оружие и освободить руки. Осталось только придумать, как это сделать. Поворачиваюсь к столу напротив, на нем разложено несколько наборов разнокалиберных ножей для метания. Кладу топор на заваленную всякой всячиной столешницу и принимаюсь освобождать одно из креплений, а затем оснащаю его ножами примерно одинаковой длины, собрав при этом полный набор из нескольких разных. Всего получается девять ножей, что меня вполне устраивает. «Ты уверена?» – доносится из-за спины полные сомнения голос Ксандера. Оборачиваюсь, когда он останавливается в паре шагов и указывает на топорик. «Хочешь взять это?» «Да», — отвечаю твердо, глядя ему в глаза. «Ни длинных, ни коротких копий я здесь не увидела, поэтому беру топор». Ксандр быстро моргает, явно пораженный тем, что я только что сказала. В его глазах ярко светится вопрос «Ты охотилась на серых с копьем?» но ему хватает выдержки в то же мгновение взять себя в руки и не выдать того, что эта информация стала для него такой же новостью, как и для Эмир. «Предпочитаешь ближний бой?» спрашивает девушка с интересом, оглядывая выбранное мною оружие. Пожимаю плечами и бесстрастно отвечаю. «Не такой уж и ближний». Эмир усмехается. «Чтобы без промаха метнуть нож, нужно подпустить тварь достаточно близко, а прошлый владелец этого топора...» Она делает паузу и задумчиво постукивает указательным пальцем по подбородку, словно припоминая подробности. Умер во время второй охоты. Уверена, я продержусь дольше. Произношу сухо и оглядываюсь. Лучше помоги выбрать подходящий ремень, чтобы все это надежно закрепить. Эммер кивает и одобрительно поджимает губы, чем вызывает у меня ответную сдержанную улыбку. «Идем», — говорит она и шагает в обратном направлении. Остановившись у высокого стеллажа с деревянными ящиками, девушка открывает один из них и внимательно разглядывает сначала наши фигуры, затем содержимое. Сначала экипировка. Итак, что у нас есть? Нагрудники неплохо защищают сердце и легкие от проникающих ранений когтями. У некоторых серых они запредельных размеров. И наручи. Запястья и предплечья – те места, в которые при попытках прикрыться, твари кусают чаще всего. Конечно, такая защита не является стопроцентной, но может дать время среагировать и пристрелить или зарезать серую до того, как она доберется до плоти. Эммер по очереди вынимает из одного ящика два нагрудника, тот, что побольше отдает к Сандеру, второй мне. Быстро осматриваю защиту, она довольно толстая и тяжелая, что явно замедлит скорость. Но не могу ведь я отказаться по той причине, что мне все это может не понадобиться. Лишнее подозрение и вопросы ни к чему. Пока мы с Ксандером облачаемся и, не сговариваясь, помогаем друг другу затянуть крепление на спине и по бокам, Эмир недолго копается в соседней коробке, а после передает нам наручи. Они сшиты из плотно подогнанной кожи и надежно скрывают руки от запястья до локтей. Минут через пять Эмир приносит запрошенное мною ремень и кобуру. А Ксандр помогает определиться с выбором пистолетов, каждый из которых оснащен глушителем. Ни одному из нас не требуется объяснение, для чего это нужно. И вскоре мы, полностью готовые к выходу за пределы стены, покидаем оружейную, которую Эммер запирает прежним хитрым способом. Возвращаемся на лестницу, спускаемся на первый этаж и направляемся в сторону стоящего посреди коридора стола, где вчера встретились с патрульным отрядом Бойда. На первом этаже у каждой группы находится собственная комната сбора, сообщает Эммер, жестом указывая куда-то вправо. Скорее всего, на одну из дверей. Там мы собираемся перед охотой, а также после нее, для разбора полетов и подсчета добычи. «Где вы храните обсидиановые диски?» Спрашивает александр Замечаю, что на одно почти неуловимое мгновение плечи Эмер едва заметно напрягаются. А это ясно дает понять. Чтобы они с Зейдом не говорили, о полном доверии к новичкам не может быть и речи. Это вызывает уважение. В разных местах. Уклончиво отвечает Эмер. На лице Ксандера появляется одобрительная ухмылка, промелькнувшая быстрой тенью, но заговаривает он нейтральным тоном. «Понимаю. Так более безопасно». «Именно», подтверждает девушка, но тему не продолжает, и, наконец, останавливается перед одной из дверей. Открыв ее, она приглашающим жестом велит нам заходить первыми. Помещение, наполненное веселыми голосами, в миг погружается в тишину. И на нас тут же обращается внимание девяти пар глаз. Мельком оглядываю собравшихся, замечая знакомые по вчерашнему вечеру лица. Дейл и Макки, отправленные Эмер к капсулам, расположились на разномастных стульях по обе стороны от зарешоченного окна, за которым буйно разрослась зелень, колышущаяся на ветру и создающая причудливые тени на полу, стенах и даже лицах собравшихся. Единственная помимо Эмер девушка, осматривавшая приклад короткоствольного дробовика, при нашем появлении замирает и принимается с особой тщательностью сканировать нас взглядом. «Почему первым оказался не патруль?» — с досадой восклицает один из незнакомых мужчин. Лет тридцати на вид, на его голове уже виднеются редкие залысины. Синие глаза разочарованно поблескивают. Зато у того, что расположился напротив него, лицо должно скоро треснуть от счастливой улыбки. «Я ж говорил, роч эти ребята не так просты!» — говорит он довольным тоном. Переглядываемся с Ксандером, но не произносим ни слова. Лишь удивленно приподнимаем брови и практически копируем озадаченное выражение лиц друг друга. «Развлекаетесь?» — сухо интересуется Эмир. Мужчины сразу заметно сникают, что дает понять... Предводительница каким-то образом умудряется держать их в строгости. «Ты же знаешь!» — слегка пожав плечами, начинает тот, который не рочь. «Мы всегда делаем ставки на новичков». эмер недовольно вздыхает и взмахом руки приглашает нас продвинуться от порога. «В чем заключаются ставки?» — с искренним интересом спрашивает Ксандер. Мужчины переглядываются, но отвечать от чего-то не спешат. За них это делает эмер Обычно они ставят на то, сколько новички продержатся в принципе, но сегодня что-то новенькое. Очевидно, Родж сделал ставку на то, что первым вы выберете патрулирование. «Девчонки всегда так делают», — бормочет Родж, оглядывая меня с головы до ног. В один миг его взгляд цепляется на закрепленном на моем поясе топоре, выражение лица становится в край изумленным, а изо рта с придыханием вырывается. «Это что? Топор?» А я думала, слабочье сюда не отправляют. Замечаю негромко и уверенно прохожу вглубь помещения, тем не менее стараясь держаться на расстоянии от членов группы Эмир. Все они преступники, за что-то отправленное в это проклятое место. Не стоит их недооценивать. Становлюсь у дальней стены так, чтобы держать в поле зрения всех собравшихся. Успеваю заметить на лице Эмир тень улыбки, которая очень быстро исчезает. «Так!» Громогласно произносят она, пресекая зарождающиеся шепотки. Несмотря на то, что основная масса тварей вернется не раньше завтрашнего дня, сегодняшнюю охоту никто не отменял. Это... эмер жестом указывает сначала на так и стоящего рядом с ней Рида, затем на меня. Ксандр и хетти Их я беру на себя. Остальные разделитесь в обычном порядке. «Подожди!» — просит вторая девушка группы, выставив перед собой раскрытую ладонь. «А как же правило не объединять новичков на охоте?» Эмир серьёзно кивает. «Это Грейс. Она предпочитает действовать по правилам и вообще любит порядок. И да, действительно, чтобы избежать потери новеньких во время первой же охоты, мы обычно делим их между собой. Но сегодня не тот случай. Наши взгляды пересекаются, и у меня в груди тут же зарождается нехорошее предчувствие, причина которого ускользает от моего сознания. Что за чёрт?» «Почему ты так решила?» — с подозрением уточняет Грейс. Перевожу на нее внимание, но девушка с интересом разглядывает Ксандера. «Ага, что в них такого особенного?» — влезает Родж. Поворачиваю голову в его сторону, отмечаю что ему вообще наплевать на присутствие Ксандера. Объект его интереса — я. «Эй, подожди, ты серьезно позволила ей взять топор Сайлоса?» эмер тяжело вздыхает и натягивает на лицо выражение в конец задолбавшегося человека. «Ну, во-первых, я удивлена, как ты умудрился вспомнить имя предыдущего владельца топора. Он у нас был... сколько? Неделю? А во-вторых, я не считаю их какими-то особенными. Вам ли не знать, что я не верю в подобную чушь?» Она делает небольшую паузу, чтобы обвести взглядом каждого присутствующего. Остановив внимание на Ксандере, она продолжает. «Я решила вас не делить, потому как вы уже сработавшаяся команда. Хочу посмотреть на вас в деле». Ругаюсь про себя последними словами. Ну какого черта мне пришло в голову ляпнуть, что мы занимались контрабандой? Логично, что Эммера решила, будто мы работали вместе. Надеюсь, сегодня нам попадется не так много тварей, и координатор северной части Бастиона не догадается, что нам с ксандром вообще никогда не приходилось охотиться вместе. Сегодня вечером нужно выделить время для того, чтобы обсудить с Ридом тактику поведения на охоте. Ни одному из нас не нужно, чтобы придуманное мною вранье разоблачили и начали задавать вопросы. «Вы работали вместе?» — уточняет Грейс. Переглядываемся с Ксандером. В его глазах не замечаю ни грамма сомнения или неуверенности. Он, как обычно, непоколебим, и это странным образом приводит меня в чувство. «Мы справимся. Обязаны это сделать». «Да», — невозмутимо отвечает Рид, по-прежнему глядя на меня. «Мы занимались контрабандой в составе одной группы и вместе убили немало тварей». Грейс удовлетворенно кивает и, наконец, возвращается к своему обрезу. В тот же миг снова заговаривает Эмер. Что из этого выйдет, увидим после охоты. Итак, новенькие, запоминайте, кто есть кто, чтобы в случае необходимости иметь возможность позвать на помощь. Как вы, думаю, догадались, по виду имеющегося у нас оружия, шум во время охоты не приветствуется. Помимо серых, на него могут заявиться представители других стен, если вдруг мы окажемся в непосредственной близости от их территории. Обычно мы делимся по трое-четверо и расходимся в разные стороны, стараясь при этом не удаляться на критическое расстояние, чтобы в случае чего помощь подоспела вовремя. Командиру подгруппы выдается рация. В нашем случае она будет у меня. Эммер еще некоторое время рассказывает о тонкостях местной охоты, а затем по очереди представляет каждого члена своей группы. Помимо уже запомнившихся Грейс, Дейла, Макки и Роча, в отряд входят Бэтж, Габбл, Грэм, Ноа и ивен Бэтж — именно тот улыбчивый парень, который ставил против Роча на то, что первой мы выберем охоту, а не патрулирование. Что он выиграл, я без понятия, но, судя по довольной физиономии победителя и кислой проигравшего, нечто существенное. Габбл оказывается низкорослым мрачным типом, ни словом не обмолвившимся ни с нами, ни с членами своей группы и полностью проигнорировавший факт знакомства. Грэм и Ноа, по всей видимости, братья. Оба высокие, светловолосые и широкоплечие. А еще у них имеется определенное сходство в чертах лица и держатся парни поблизости друг с другом. И, наконец, последним из представленных оказывается бритый наголо Иван. Он единственный из присутствующих, кроме, может быть, Габбела, кто имеет откровенно бандитскую внешность. И только у него я замечаю длиннющий тесак, что автоматически делает его еще более опасным. Одно дело я — человек, который может безбоязненно приблизиться к серым, исходя из своих особенностей. А совсем другое — тот, кого твари не пощадят, потому как у него нет перед ними никаких преимуществ. Вывод очевиден — с ним нужно быть осторожнее. После беглого знакомства и наскоро выданных Эммер инструкций, которые, очевидно, повторяются из раза в раз, покидаем комнату сбора и шагаем в сторону выхода, подсвечивая себе путь фонариками. Примерно на середине пути Эммер, идущая рядом со мной, вскидывает голову, словно что-то вспомнив, и подает голос. «Макки!» – тот отзывается мгновенно. «Да. Что там с капсулами? Вы успели?» «Да!» – довольным тоном отвечает он. «Сняли парашюты и батареи, а вот ремни не вырезали», — Дейл засёк восточников. «Я насчитал шестерых», — сообщает идущий позади Дейл. «Мы с Эммер практически одновременно оборачиваемся, чтобы взглянуть на мужчину, который продолжает. Пришлось уносить ноги, пока нас не заметили». «Ты уверен, что они шли к капсулам?» — уточняет Эммер. «Абсолютно. Но им досталась малая часть», — вновь перетягивает на себя инициативу МакКи если, конечно, они не утащили сами капсулы. Маловероятно, задумчиво говорит Эмир. Нахмурив брови, вопросительно смотрю на Ксандера. Уверена, он должен быть в курсе того, что вообще происходит с цилиндрическими гробами. Но он знаком дает понять, что сейчас неподходящее время для этого разговора. Поэтому я решаю чуть позже попытать удачи с Эмир. Покидаем пределы Северной Стены и останавливаемся на полуразрушенных ступенях чтобы выключить фонарики и дать глазам привыкнуть к дневному освещению. Полной грудью вдыхаю свежий воздух, в котором напрочь отсутствует заотхлость и пыль, зато присутствует аромат земли, травы и какого-то незнакомого мне цветения, которого не встретишь в лесу вблизи от стен Алерта. «Рассредоточились!» — распоряжается Эммер, спускается по лестнице, оборачивается к нам с Ридом и добавляет, будто мы могли забыть. «Хэтти, Ксандр, вы со мной!» Оставшиеся девять человек делятся на три подгруппы и вскоре растворяются среди деревьев. Предводительница охотников взмахивает рукой и молча направляется вдоль стены налево, постепенно углубляясь в лес. Воспользовавшись случаем, решаю продолжить ранее прерванный разговор. «А что обычно вы делаете с капсулами? Забираете?» Эмир бросает на меня недоумевающий взгляд. «На кой они нам сдались?» Мы снимаем с них все, что можно так или иначе приспособить. Сами капсулы забирают сотрудники службы безопасности. Она вдруг усмехается. Каждый раз, когда являются сюда за обсидиановыми дисками, они бурчат о том, что мы привели в негодность десятки капсул, и теперь те необходимо восстанавливать. Но доказать, кто именно это сделал, они не могут, поэтому не предпринимают никаких штрафных действий. Задумчиво киваю и на всякий случай решаю уточнить, Предположил, что восточники могли забрать капсулы себе. Эмир передергивает плечами и замедляет шаг, чтобы обойти густой кустарник. На миг оборачиваюсь, но за зарослями уже не вижу стены, хотя отошли мы не очень далеко. «Мы пару раз видели, как они тащили капсулу к стене Е», — сообщает Эмир. Как восточники их используют, понятия не имею. Уверена, ничего адекватного в этом нет. Они же психи. Хоть Зейд и утверждает, что главная безумцы Бастиона — южание, я не совсем с этим согласна. Она вдруг замирает и вскидывает вверх руку, призывая остановиться. Мы с Ксандером следуем ее примеру и прислушиваемся. Только тут замечаю, что и он, и девушка уже держат на изготовку свое оружие. Одна я будто вышла на прогулку. Решаю пока не трогать пистолет. Если кто-нибудь из моих напарников подстрелит тварь, я могу добить ее топором. Вынимаю оружие из петли и удобнее перехватываю рукоятку, не переставая сканировать настороженным взглядом густые заросли кустов и травы. Инстинкты молчат, но я все же доверяюсь более опытной в данных условиях Эмер. Делаю шаг вперед, сокращая разделяющее нас расстояние, и понижаю голос до шепота. «Что там?» Девушка указывает в том же направлении, куда я сама смотрела секунду назад. «Видела там какое-то движение, но сейчас подозрительно тихо. Она неопределённо взмахивает раскрытой ладонью. Птиц не слышно». «Могу проверить, что впереди», — предлагает Ксандр, становясь практически вплотную ко мне. «У этого парня определённо нарушено понятие личного пространства. Подавляю вздох, но не отступаю, продолжая вглядываться в указанном направлении. Сейчас не до отстаивания личных границ. Стой на месте!» Напряженным тоном распоряжается Эмер, смотрящая, кажется, в одну точку. Хмурюсь. Она что-то заметила? Почему тогда я ничего не вижу? Смещаю фокус, плавно поворачиваю голову вправо. Практически перестаю дышать, потому как, наконец, различаю едва заметное движение в кроне молодого, но от этого не менее раскидистого бука Подбираюсь всем телом, ощутив прилив адреналина. «Тварь медленно и очень осторожно!» так что ни одна ветка не издает протестующего хруста, перебирается в нашем направлении, сокращая дистанцию для прыжка. Под серой, полностью гладкой кожей перекатываются крепкие мышцы хищника. Тихо выдыхаю, не зная восхищаться или пугаться, ведь подобную серую я вижу впервые. Второе я не могу испытывать по определению. Когда-то давно первая принятая доза противоядия искоренила во мне страх не только перед тварями, но и много перед чем еще. А восхищение вовсе не то чувство, которого заслуживают смертоносные машины, сотворенные когда-то по человеческой глупости. Но стоит признать, что это существо не лишено грации и ума. Ведь если бы я не засекла эту тварь, она по праву могла бы считаться перешедшей из роли жертвы к охотнику. Быстро оглядываю серую, невольно сравнивая ее с уже знакомым видом тварей что попадались на моем пути на протяжении долгих лет, были похожи то ли на собак, то ли на волков. это же определенно была обезьяной. Довольно крупным приматом, а значит, она и в прошлой жизни несла смертельную опасность, а сейчас и подавно. Серая тянет когтистую лапу к очередной ветке и резко дергает головой. Наши взгляды пересекаются, и тварь в ту же секунду понимает, что ее заметили. Верхняя губа ползет вверх, обнажая ряд острых зубов, а ноздри трепещут. Мик спустя Серая медленно склоняет голову набок и неожиданно переводит внимание на Ксандера, потеряв ко мне интерес. Едва сдерживаю победную улыбку, потому как мне становится очевидно ее поведение, в котором для меня только плюсы, но я решаю повременить с выводами и ликованием. Цель выбрана, и вскоре новоиспеченный охотник непременно нападет. «Дерево справа», — сообщаю громко. александр и Эмер поворачиваются практически одновременно с тем, как злобный рычащий отварь отправляет тело в полет. Крепче перехватываю рукоять топора, готовая метнуть его в любой момент, но это не требуется. александр реагирует первым. Его выстрел приходится точно в голову, и тело серой с отвратительным шлепком приземляется и скрывается в траве. Пару десятков секунд в лесу стоит тишина и напряжённое ожидание нового нападения. Но его всё нет и нет. «Неплохой выстрел», — замечает Эмир, продолжая осматриваться. «Неплохой? Серьёзно, что ли?» поворачиваясь к Риду, он смотрит чётко мне в глаза. «Не могу сдержать улыбку и произношу одними губами, чтобы не услышала Эмир. Вау!» Ксандр усмехается и качает головой. «Я, конечно, знала, что он предан своей профессии представителя закона, но никогда бы не подумала, что Рид настолько хорошо стреляет». «Это впечатляет. Она была одна», — сообщает Эмир, заметно расслабляясь. «Слышите? Птицы снова поют». Молча киваю направляюсь к телу серой, чтобы подробнее рассмотреть тело до того, как оно рассыпется прахом. Осматривая уже начавший съеживаться труп, вполуха слушаю разговор Эмир и Ксандера. Она близко подобралась, — замечая Рид. «Обычное дело», — спокойно отвечает Эмир. «Чем больше раз мы их убиваем, тем смелее и злее они становятся». Решетки выше первого этажа, кстати, пришлось ставить исключительно из-за этого вида. Забравшись повыше, они легко могут прыгнуть на десяток метров. Смотрите в оба, подобных тварей не слишком много, но они входят в число тех, что могут атаковать не только с земли, но и с деревьев. «Она похожа на обезьяну», — полувопросительно произносит Ксандр. «Ага». Зейд говорит, что, скорее всего, когда-то эти серые были мандрилами. Возможно, и так. Сейчас это не имеет значения. Какого бы вида ни была тварь, цель у всех одна. «Ты сказала, есть несколько видов тварей, которые могут напасть сверху», — то ли утверждает, то ли спрашивает Ксандр. «Ага», — вновь повторяет эмер В основном эти, ну и еще те, что произошли от кошачьих. Запускаю руки в песок, оставшийся от серой, и нащупываю обсидиановый диск. На вид он оказывается точно таким же, какие я привыкла добывать. Передаю добычу Эмер, она кивает и прячет диск в карман, после чего говорит. «Отлично, идем дальше. Сегодня у нас нет цели убить как можно больше тварей, но все равно будьте внимательны». Свожу бровик к и непонимающе смотрю сначала на Ксандера, а потом и на девушку. Как это нет такой цели? А для чего мы тогда вышли? Эммер перешагивает трухлявое дерево и, вытянув шею, оглядывает ближайшие кусты. Конечно, нам нужно убрать как можно больше серых, но их основная масса начнет возвращаться к завтрашнему дню. Сегодня мы можем больше никого и не встретить. Но дело не в этом. Я покажу вам основные ловушки, которые устанавливали парни из группы Зейда. Ну и границы, заступать за которые не стоит, если вы не хотите пересечься с другими заключенными. А вы этого не хотите? Поверьте мне. Она отводит в сторону очередную ветку и замирает. Прямо напротив, метрах в четырех не более, обнаруживается еще одна тварь. Мелкая, из тех, каких я еще не видела никогда. Она, как и предыдущая, мажет по мне равнодушным взглядом и, начисто проигнорировав, с грозным шипением бросается на Эммер. Недолго, думаю, бросаю топор в стремительно несущуюся смерть и выхватываю из креплений крайний нож. Из-за того, что в последний момент сера смещается, лезвие попадает не в голову, куда я целилась, а в бок. Тварь взвизгивает и заваливается в траву, заливая ее черной кровью. Собираюсь метнуть нож, но Эммер в тот же миг спускает курок. Очень тихий из-за глушителя выстрел тонет в предсмертном хрипе серой. Девушка смотрит на меня и быстро кивает. Хороший бросок. Я бы так не сказала. Спасибо. Все равно благодарю, хоть мы обе понимаем, что я его смазала. Подхожу к телу твари, забираю топор и некоторое время наблюдаю за тем, как лужа крови постепенно превращается в невесомый песок, который подхватывает и уносит ветер. Серая понемногу скукоживается и в конце концов тоже исчезает, оставив после себя лишь горстку пепла и небольшой обсидиановый диск, который также забирает Эмир. А после мы сразу же продолжаем путь. Минут через пять делаем очередную остановку, на этот раз не по вине твари, точнее, не совсем по этой причине. Эмир показывает нам хорошо замаскированную ловушку в виде довольно глубокой ямы с отвесными стенами. Внутри обнаруживается еще одна мелкая тварь того же вида, которую мы убили до этого. Она мечется от стены к стене, рычит и подпрыгивает, желая выбраться и перегрызть нам глотки. Точнее, перегрызть глотки Эмер и Ксендеру. На меня ей наплевать. Рид убивает ее очередным метким выстрелом. Я спрыгиваю в яму, чтобы забрать обсидиановый диск. «Аксандр помогает мне выбраться, потому как сделать это самостоятельно из-за приличной глубины не представляется возможным. До восточной границы не очень далеко», — сообщает Эмир, пряча очередную добычу в карман. «Судя по виду, девушка более чем довольна тем, как складывается наша первая охота, но, скорее всего, никогда в этом не признается». «Хорошо». «Ксандр снимает из-за плеча компактный рюкзак, такой Эмир выдала всем». В него не помещается ничего, кроме полулитровой бутылки воды. Пить кто-нибудь хочет? Собираюсь последовать его примеру, но замираю, услышав то, чего никак не ожидала. По крайней мере, так скоро. Эмир. Она выставляет вперед указательный палец, безмолвно прося помолчать. Смотрит в небо и бормочет едва слышно. Какого черта? Поднимаю лицо вверх и сразу же замечаю источник звука. Обмен ведь через несколько дней с сомнением уточняет Ксандр. «Да», — доносятся до меня голос Эммер, «сама же я продолжаю наблюдать за кружащим в воздухе вертолётом». «Слишком рано, а вас доставили только вчера». Машина зависает в воздухе, а пару секунд спустя вниз летит цилиндрический гроб. «Похоже, что-то не так», — произношу глухо. Внутренности сжимаются от плохого предчувствия, что мне абсолютно не нравится. Как и то, что власти потратились на перевозку всего одного заключённого на второй день после того, как доставили нас. Неспроста это всё. «Дерьмо!» — восклицает Эмир. «Нужно это проверить! Держитесь рядом!» Она срывается с места и лёгким бегом направляется в ту сторону, где в ближайшие минуты должна приземлиться проклятая капсула. Она мне остаётся ничего иного, как следовать за ней. Хотя я всей душой, если она у меня вообще осталась, не хочу этого делать. Не знаю, сколько времени мы несёмся, огибая заросли и перепрыгивая камни, ветки и даже стволы деревьев, а в какой-то миг капсула пропадает из поля видимости. Эммер уверенно продолжает путь, и я доверяюсь её инстинктам, продолжая поглядывать по сторонам. Но, к счастью, больше ни одна тварь не попадается нам на пути. Девушка тормозит так резко, что я едва не врезаюсь в её спину. Оказываемся на краю довольно большой поляны, явно образованной неприродой. Здесь точно поработали люди. Об этом говорит множество пней разной высоты, оставшихся после рубки деревьев. Капсула приземлилась в метрах в десяти от нас, на другой стороне поляны. Перевожу дыхание и бросаю на Эммер удивленный взгляд. Ну? И чего она ждет? Делаю шаг вперед, но девушка так резко выбрасывает в сторону руку, что та с силой ударяет меня в грудь. «Нет!» — тяжело дыша произносит она и жестом указывает на ближайшее дерево, на котором совершенно отсутствует кора, А на стволе кто-то вырезал объемную букву «Е». «Территория Востока», — догадывается александр заметивший то же, что и я. «Да», — подтверждает Эмир, заметно восстановив дыхание. «Нарушать границу нельзя, только не с ними». Крышка цилиндрического гроба с тихим лязгом откидывается в сторону, и из него показывается человек. Из-за того, что передняя часть капсулы обращена в противоположную от нас сторону, Взгляду открывается только спина новоприбывшего. Это высокий темноволосый мужчина. Ростом, может, немного ниже Ксандера. Черные классические брюки и белоснежная рубашка с небрежно закатанными до локтей рукавами говорят о том, что заключенные не из простых. Так на континенте одеваются только те, кто располагает достаточным количеством средств, политики и верхушка преступных организаций. Из-за дерева слева от мужчины неожиданно выскакивает тварь. Каких за свою карьеру охотницы на серых я убила неимоверное количество. Эмир и Ксандр стреляют одновременно. Серая падает, так и не добравшись до жертвы. Мужчина разворачивается, и у меня холодеют внутренности. А мысли заполняют самые грубые и изощренное ругательства Какого дьявола все это происходит? Перед нами никто иной, как сам Кейт Органа. Сын Теда и правая рука главы преступной организации Алерта. Только его здесь не хватало. Если Кейт и удивлен нашей встрече, то ни одним действием не выдает этого. Он сверлит меня холодным взглядом, полным высокомерия, характерного всем органа, а после лениво переводит внимание на Ксандера. Его бровь слегка приподнимается, и, несмотря на направленное в его сторону оружие, Кейт делает уверенный шаг в нашем направлении. Но этот шаг остаётся единственным, потому как из-за его спины внезапно с шумным топотом и бесконтрольно громкими криками появляется не меньше десятка вооружённых до зубов неопрятного вида мужчин. Сразу двое из них направляют дуло своих пистолетов в голову Кейду, неподвижно замершему словно статуя. «Стоять!» – орёт самый дикий на вид заключённый, выступающий впереди всех направляет оружие в нашу сторону и водит им из стороны в сторону, будто не может определиться с целью. «Еще шаг, долбанное северяне, и мы вышибем вам мозги!» Дружки поддерживают его слова звонким гиканьем и не слишком разнообразными ругательствами. «Спокойно, хеншел бесстрастно произносит Эмир. «Границы не нарушены? Мы уходим!» «Да!» — снова вопит неадекватный восточник. «Валите отсюда!» «Новичок, капсулы и подстреленная тварь наши!» Отовсюду доносятся одобрительные крики, в которых нет и намека на дружелюбие. Краем глаза замечаю, насколько сильно напряжен Ксандер. Словно в любое мгновение готовится броситься в атаку. Эммер слегка поворачивает голову в мою сторону и произносит «Едва слышно». «Отходим, только медленно, и не вздумайте поворачиваться к ним спиной. Начинаем пятиться, не совершая резких движений». Стараюсь не слушать глумливый смех и непристойные комментарии в нашу сторону. Но это практически невозможно, потому как заключенные восточные части бастиона не затыкаются ни на секунду. Не позволяю ни единой эмоции промелькнуть на лице. Провоцировать и связываться с этими, если их можно так назвать людьми, последнее, чем я хотела бы заниматься. Перед тем, как скрыться за деревьями, вновь встречаюсь взглядом с Кейдом, который до сих пор невозмутимо стоит на месте, засунув руки в карманы брюк, будто ему не грозит никакая опасность от окруживших его отморозков. И я не знаю, что хуже, если бы он попал в бастион Н, или то, что его заберут в бастион Е. E. Аркана-младший неотрывно смотрит мне в глаза и произносит одними губами. «Я найду тебя». Разрываю зрительный контакт и отступаю. «Чёрт!» Я никогда не испытывала священного ужаса перед Органа. Но не признавать, что они опасны, было верхом идиотизма. И сейчас один из них нацелился на меня. Надеяться, что восточники его убьют? Глупо. Кейт не из тех людей, кто так легко расстанется с жизнью. Остается только гадать, что он предложит чертовым головорезам в обмен на свое существование. Если это будет информация о том, кто такой александр рид Нам обоим конец.